Глава 27. Виктор. Настоящее лицо человека. Каким оно бывает? Иногда и не знаешь, пока не окажешься в какой-нибудь неприятной ситуации. А до этого общаешься, улыбаешься, чай вместе пьешь, спишь в одной кровати и не знаешь, что рядом с тобой находится монстр. «И что ты хочешь от меня?» — криво усмехнулся Горбовский. «Денег?» «Я хочу квартиру». Мило улыбнулась Даша. Нету, а свою. Двухкомнатную. С работы, так уж и быть, можешь увольнять. Новую найду. Квартиры мне будет достаточно». «Достаточно, значит». Даже если бы у Горбовского были деньги на квартиру, он не стал бы тратить их на Дашу. Во-первых, потому что она и этим может не удовлетвориться и будет шантажировать его потом всю жизнь. А во-вторых, еще не хватает вознаграждать за подлость. Нужно действовать как-то иначе. Но как? В любом случае, сначала следовало потянуть время. Хорошо будет тебе квартира. Удивительно, но сказать это получилось спокойно, и в лице ничего не скривилось и не дернулось, хотя Горбовский откровенно врал. Он скорее удавил бы Дашу, чем что-то ей подарил или заплатил. Не сегодня, естественно. Надо найти подходящий вариант и подготовить документы. Виктор встал с дивана и нисколько не удивился, когда Даша с улыбкой провела ладонью по его паху. «А хочешь?» Начала она, соблазнительно призывно облизывая губы, но Горбовский покачал головой и сделал шаг назад, уходя подальше от девушки. «Нет, я уже сказал. Хватит с меня». «Ой, да ладно!» фыркнула Даша, глядя на Виктора с разочарованием. «Ты же хочешь. Чего сдерживаться? Кому от этого будет легче?» «В чем-то ты права», — усмехнулся Горбовский, вновь чувствуя острое желание взять Дашу за голову и ударить ею об стену. «Легче теперь уже точно никому не будет. Но в другом — не права. Я не хочу». «А чего так? Проблемы с потенцией?» — съязвила девушка, раздраженно поблескивая глазами. «Типа того», — ответил Виктор, решив больше не тратить на эту лицемерку свое время и быстро вышел из комнаты. Стремительно обулся, оделся и выскочил в подъезд, подсознательно радуясь тому, что провожать его Даша не вышла. На улице Горбовский подошел к машине и, забравшись внутрь, опустил голову и ткнулся лбом в руль. Так хотелось, чтобы все случившееся за последний месяц оказалось дурным сном. И чтобы проснуться сейчас, а на дворе октябрь, и не было ни этой позорной связи с Дашей, ни инфаркта Иры, ни обиды детей, родителей и тещи. Снова обрести свою семью — это было единственным желанием Виктора. И в тот вечер, и во все последующие вечера, и сегодня, спустя 12 лет. Пять минут он еще позволил себе посидеть в ступоре, но затем все же выпрямился, вытащил из бардачка бутылку, высадил сразу половину отвратительно теплой воды и достал телефон. Среди пациентов Виктора попадались разные люди. Были молчаливые, о профессии которых он ничего не знал, независимо от того, сколько раз они к нему приходили. Были разговорчивые, но бесполезные, обычные люди. Но попадались и не совсем обычные. Подполковник милиции Юрий Емельянов был как раз из таких. Не совсем обычных и разговорчивых. Виктор много раз делал ему зубы. Емельянов работал в уголовном розыске, а там может случиться все, что угодно. Подполковник сам дал Горбовскому свой номер, заявив «Звони, если что. Лучше, конечно, без этого, но мало ли». И теперь Виктор взволнованно слушал гудки в трубке мобильного телефона. Поздновато для звонков, почти 11, но ждать до завтра он не мог. И если Емельянов не ответит, тогда придется изобретать что-то другое. И если помочь не сможет тоже. «Алло?» Сердце в груди взволнованно трепыхнулось. «Юрий Михайлович, это Виктор Горбовский, стоматолог». «Да узнал я тебя», — вздохнул Емельянов. Он был старше Виктора лет на 15 и тыкал с самого начала. Впрочем, Горбовский не сомневался. Подполковник наверняка мало кому говорит вы. «Говори, что случилось. Надеюсь, никого не убили».